Основными событиями второго периода войны стали разгром немецких войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года, 2 февраля 1943 года, Курская битва 5 июля 23 августа 1943 года, битва за Днепр сентябрь-ноябрь 1943 года, освобождение Кавказа январь-февраль 1943 года. Рубежом, отделяющим второй период Великой Отечественной войны от первого, стал перелом в ходе Сталинградской битвы, то есть переход от обороны к контрнаступлению Красной Армии. Историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного, командующий Ватучин, Донского, командующий Рокоссовский, и Сталинградского, командующий Еременко фронтов, окружили 22 дивизии врага общей численностью 330 тысяч человек. В декабре на Среднем Дону были разгромлены итало-немецкие войска, пытавшиеся извне прорвать котел и помочь окруженным. На завершающем этапе контрнаступления войскам Донского фронта провели операцию по ликвидации окруженной группировки врага. Командование 6-й германской армии во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдалось в плен. За весь период битвы под Сталинградом армии фашистского блока потеряли до полутора миллионов человек четвертую часть всех сил действовавших тогда на Восточном фронте Красная армия потеряла более двух миллионов человек Победа под Сталинградом сыграла важную роль в коренном переломе Великой Отечественной и Второй мировой войне Завершающий этап Сталинградской битвы перерос в общее наступление советских войск В январе 1943 -го года была предпринята вторая, на этот раз успешная попытка прорвать блокаду Ленинграда. Южнее Ладожского озера был образован коридор шириной 8-11 километров. Через него Ленинград и оборонявшие его войска получили прямую сухопутную связь со страной. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершен в ходе Курской битвы и сражения за Днепр. Битва на Курской дуге Орел-Белгород – одно из крупнейших сражений Второй мировой войны. Руководители Германии планировали летом 1943 -го года провести крупную наступательную операцию, кодовое название «Цитадель» в районе Курска. Немцы надеялись разгромить все южное крыло советских войск, изменив тем самым военно-политическую обстановку на советско-германском фронте в свою пользу. Для проведения операции противник сосредоточил до 50 дивизий, в том числе 14 танковых и моторизированных. Большие надежды возлагались на новые танки «Пантера» и «Тигр». Советскому командованию, в отличие от 1941 и 1942 годов, удалось правильно установить состав войск противника и определить направление его главного удара летом 1943 года. К началу немецкого наступления Ставка сосредоточила на Курском направлении до 40% общевойсковых соединений, все 5 танковых армий. Соотношение сил в районе Курского выступа было в пользу советских войск, в людях 1,4 к 1, в танках и САУ, 1,2 к 1, в самолетах 1,3 к 1, в орудиях и минометах 1,9 к 1 С советской стороны в Курской битве принимали участие войска Центрального командующий генерал Аркасовский Воронежского командующий генерал Ватутин степного командующий генерал Конев и других фронтов Битва продолжалась с 5 июля по 23 августа. На первом этапе немецкие войска перешли в наступление и вклинились в нашу оборону от 10 до 35 километров. Их наступление закончилось 12 июля танковым сражением в районе деревни Прохоровки, самым крупным во Второй мировой войне встречным танковым сражением. С обеих сторон в нем участвовало 1200 танков. Прохоровское поле вошло в летопись военной истории России наряду с Куликовым и Бородинским полями. На втором этапе битвы советские войска разгромили основные группировки противника. 5 августа были освобождены Белгород и Орел. В честь этой победы в Москве был произведен первый за годы Великой Отечественной войны артиллерийский салют. 23 августа был освобожден Харьков, важнейший политический, экономический и стратегический центр юга страны. Освобождением Харькова завершилась Курская битва. В ее ходе было разгромлено 30 дивизий противника, который потерял более 50 тысяч человек. Победа под Курском ускорила развал фашистской коалиции. Гитлер не смог перебросить с Восточного фронта ни одной дивизии в Италию, где в это время произошел политический переворот и назревала угроза выхода союзника из войны. Активизировалось движение сопротивления в оккупированной Европе. Укрепился авторитет СССР как ведущей силы антифашистской коалиции. Контрнаступление под Курском переросло в августе в стратегическое наступление Красной Армии по всему фронту. Советские войска продвинулись на запад на 300-600 километров. Были освобождены левобережная Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в Крыму, форсирован Днепр. Битва за Днепр завершилась 6 ноября освобождением Киева. Гитлеровская Германия на всех фронтах перешла к стратегической обороне. Третий период войны. В этот период территория СССР была полностью очищена от врага. Вооруженные силы СССР оказали помощь народам Европы в освобождении от фашистской оккупации. В этот период силами СССР и его союзников были разгромлены фашистская Германия. В январе 1944 года войска Ленинградского, командующий генерал Говоров и Волховского командующий генерал мирецков Фронтов окончательно сняли блокаду Ленинграда. В январе-апреле 1944 года была освобождена Правобережная Украина. В ходе наступления войска первого украинского командующий генерал Ватутин и второго украинского командующий генерал Конев Фронтов окружили Корсунь Шевченковскую группировку врага. 26 марта 1944 года войска 2 -го украинского фронта вышли к государственной границе СССР с Румынией. В начале мая 1944 года была разгромлена группировка войск противника в Крыму. С освобождением Крыма было завершено зимнее-весеннее наступление советских войск. Летом 1944 года на центральном направлении наши войска осуществили одну из самых крупных военных операций Великой Отечественной войны под кодовым названием «Багратион» – освобождение Белоруссии 23 июня 17 августа 1944 года. В ней участвовали три белорусских фронта под командованием генерала рокосовского Захарова, Черниховского и 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Баграмяна. В июне-августе 1944 -го года была освобождена Карелия. Финляндия вышла из войны и разорвала отношения с Германией. В июле-августе 1944 -го года советские войска освободили Западную Украину. В конце августа в предгорьях Карпат наступление было остановлено ожесточенным сопротивлением противникам. В августе 1944 -го года войска 2 -го и 3 украинских фронтов провели яско Кишиневскую операцию, в ходе которой была освобождена Молдавия, часть Румынии и уничтожены 22 немецкие дивизии группы армии Южная Украина. В Румынии и Болгарии были свернуты профашистские правительства. Эти страны объявили Германии войну. В июле-октябре 1944 года советские войска освободили республики Прибалтики. В октябре 1944 года было освобождено Советское Заполярье. Врага изгнали из Мурманской области. От фашистов нашими войсками были очищены также и северо-восточные районы Норвегии. К 7 ноября 1944 года немецко-фашистские войска были окончательно изгнаны с советской территории. От Баренцева до Черного морей была восстановлена государственная граница СССР. Одновременно в 1944 году начался освободительный поход советских вооруженных сил в Европе. Советскими войсками были освобождены Румыния, Болгария, часть Польши, Норвегия, Венгрия. В конце сентября 1944 -го года по просьбе главнокомандующего Народно-освободительной армии Югославии Бростита войскам 3 Украинского фронта вступили на территорию Югославии. В октябре была проведена совместная белгородская операция по освобождению югославской столицы. В ходе Висло-Одерской операции в феврале 1945 года от фашистских оккупантов была полностью очищена территория Польши. 600 тысяч советских солдат и офицеров погибло на польской земле в борьбе за ее освобождение. Висло-Одерская операция спасла от разгрома войска союзников в Арденнах, где американцы потеряли 40 тысяч человек. В начале апреля 1945 года советские войска полностью освободили Венгрию и Австрию, потеряв при этом 250 тысяч человек. В мае советские войска освободили Чехословакию, 9 мая они вошли в Прагу. В ходе зимне весеннего наступления 1945 года вооруженные силы Советского Союза провели две крупнейшие операции на территории Германии. 104 дня продолжались бои за Восточную Пруссию, под милитаризма милитаризмом и германских походов на восток. 13 апреля был взят город-крепость Кенгенг. Заключительным сражением Великой Отечественной войны стала битва за Берлин 16 апреля 8 мая 1945 года. В ней участвовало три фронта. Первый и второй белорусский и первый украинский, которыми командовали, соответственно, маршалы Жуков, Рокоссовский и Конев. 2 мая Берлин капитулировал, Гитлер покончил жизнь самоубийством. 8 мая 1945 года в Берлин в распоряжение советских войск были доставлены представители разгромленных вооруженных сил Германии.